Даже две пары оказались слишком большим мучением для Кирилла. В университете от нехватки свежего воздуха и от громких монотонных голосов преподавателей у него разболелась голова, поэтому он был чрезмерно рад очутиться на воле. «Выпьем пиво», — предложил Кирилл, когда все прогульщики вышли на Казанскую. Он понимал, что не сможет сегодня избавиться от Лениной свиты и остаться с дамой сердца наедине, ибо слишком болен, чтобы что-то выдумать, и опасался, что по причине все той же болезни начнет сегодня особенно тушеваться в обществе. «Вам не кажется, что мы слишком много пьем?» выразила беспокойство Юля. «Вместо физкультуры пиво полезно! Ха-ха-ха-ха-ха!» истерично завизжал Дурилов. Зашли в магазин, взяли несколько полторашек ленинградского или жигулевского Кирилл так и не научился их различать. Когда выходили из магазина, Лена с воодушевлением обратилась ко всем. — Господа, а давайте говорить о литературе. — О, я хочу сегодня говорить с вами о литературе. Я хочу знать ваших любимых литературных героев. Начинается. Предчувствуя нехорошее, подумал Кирилл и сделал несколько жадных глотков ленинградского. Ну или жигулевского. У меня Скарлетт у Хара с готовностью сообщила Юля. — У меня венечка из Москва петушки, — сказал Дурилов. — Ну или Квазимода, ха-ха-ха-ха. Горбун отверженный с проклятием на челе. Я никогда не буду счастлив на земле. Ха-ха-ха-ха-ха. — -ха -ха. Эх, кюль кюльпуахо, — дерганно возвестил всех Харя. Оригинально и неожиданно усмехнулся Юрик. «У меня профессор Дамблдор из Гарри Поттера!» «Гарри Поттер — это литература для пидоров!» — выкрикнул харя но никто не придал значения его реплике. «У меня Том Сойер!» — промычал ильгин «Надо же, как интересно!» Ленина лицо растянулось в довольной улыбке. Она переводила глаза с одного приятеля на другого, и, наконец, взгляд ее остановился на Кирилле. — А что же Кирилл Андреевич молчит? — Побалуйте нас, батюшка, своим любимым персонажем! Князь Мышкин нехотя выдавил из себя Кирилл. Раздались смешки. Лена остановилась посреди улицы, около минуты о чем-то размышляла, затем неистово расхохоталась согнулась пополам и схватившись за живот принялась вопить князь ха ха ха князь князь ой не могу князь ой нет ха, ха ха ха ха князь князь князь под князь подмышкин кирилл ты князь подмышкин я теперь буду тебя так называть ха ха ха тебе подходит юли и юрик прыснули ильин улыбнулся Дурилов же загоготал так, что прохожие сделали ему замечание. «Князь Подмышкин — идиот!» — вздумал было съязвить Харя, но Лена резко оборвала его. «Человек, невлюбленный в князя Мышкина, недостоин называться человеком!» — отрезала она. «Как можно быть в него влюбленным, если он мужик?» — не понимал Харя. «Я же не пидох, да, Юрик?» На шарфе у тебя написано, что ты голубой. Юхик, ты затхахал! Еще не начинал. Отвали, пидах! Сам пидор! Кирилл начинал злиться. Да что же это такое? Восклицал он про себя. Сначала граф потерянного очка, теперь князь Подмышкин. Надолго ли? Почему сегодня все они меня так сильно бесят? «Почему мне сейчас вообще не смешно? Наверное, это болезнь». Внезапно Кирилл заметил, заметили это и остальные, что Лена разом поменялась в лице. Вся побледнела и застыла в одном положении, смотря куда-то вперед. Эта неожиданная перемена порядочно напугала всю компанию. Вскоре все сообразили, что объектом Лениного пока непонятного пристального внимания Является парочка, приближавшаяся со стороны переулка Гривцова. «Я пропала», — молвила Лена в полнейшей растерянности. Кирилл впервые видел ее такой. Она дышала порывисто, часто моргала, ее губы подрагивали. Что бы это значило? Кирилл всматривался в Теплякову, беспомощную беззащитную, точно потерявшую в один момент всю свою пробивную энергию интересно, чего такого могли сделать эти люди, что появление их вызывает у нее такие эмоции. Ей-богу, это не она сейчас стоит рядом со мной, она храбрая, дерзкая, а здесь сейчас совсем не такая Лена. Тем временем толстый молодой человек в потертой дубленке и девушка очень маленького роста с чрезмерно объемной шевелюрой подходили ближе, явно уже признав Елену. «Что это?» – прошептала Юля, но Лена словно потеряла дар речи. Наконец парень с девушкой остановились рядом с компанией студентов-математиков. Кирилл догадался, что и толстяк, и его пышноволосая подруга сами смущены и напуганы неожиданной встречей, хотя девушка и пыталась замаскировать свой испуг нагловатой ухмылкой. Она смотрелась гораздо увереннее своего спутника, переминавшегося с ноги на ногу и трусливо опустившего голову. Кирилл также отметил про себя, что на лице ее неприлично много косметики. Похоже, тающая стерва мелькнула в его голове. — Ну что ж, Елена, здравствуй! — первой нарушила молчание размалеванная девица. — Здравствуй, Мария! — неестественно высоким голосом отвечала ей Теплякова. Вот и встретились. «Хорошо выглядишь», — проговорил парень, обрадованный тому, что разговор завязался без его участия. Комплимент прозвучал неискренне, и все это почувствовали. Атмосфера накалялась. Юля не удержалась и мрачно кашлянула. Дурилов нервно хохотнул. Все предвидели неприятный, но неизбежный разговор. Но никто не мог понять, как лучше повести себя и стоит ли вообще что-либо предпринимать. Густоволосая девица недовольно пнула своего полнотелого спутника локтем, затем неприлично громко рассмеялась, закидывая голову и притопывая ногой. — Сейчас что-то случится, — соображал Кирилл. — Похоже, сейчас разразится ссора. — Спасибо, Вадим. Ты тоже неплохо выглядишь. Вот весу набрал, значит, здоров, — парировала Елена. Ты, кстати, Маша, по-прежнему неотразима. Но вот твой новый цвет волос мне не нравится. Раньше было лучше. Что ж, давайте отойдем с дороги, и я представлю вам моих друзей. Они прошли во двор дома, рядом с которым доселе стояли. Это мои институтские друзья. Я их очень люблю и ценю. Юлия, Иван, Илья, Роберт, так на самом деле звали Харю, Кирилл. Мы вместе учимся в университете Герцена на факультете математики. Она выдержала паузу и продолжила с усилившимся напряжением. Теперь обращаюсь к вам, мои дорогие институтские друзья. Спешу представить Марию, мою одноклассницу и, гм, что уж там, некогда гораздо больше, чем одноклассницу, и Вадима, неплохого гитариста, и ныне, если не ошибаюсь, Машиного, кавалера. Я все верно говорю, Мария. Лена, может, не здесь и не сей... Начал было Вадим, но спутница быстро перебила его. Да, все верно. Мой кавалер и гм, что уж там, гораздо больше, чем просто кавалер. Ха-ха. Не волнуйся, Вадик. Леночка хочет говорить. Не будем ее огорчать. Как ты, Лена? Я слышала, что ты поступила на матфак, потому что потеряла голос. Мария широко улыбнулась. Наслаждаясь победой над совершенно убитой Леной. Это вранье. Я не теряла голос. На слове «вранье» Ленин голос надломился и захрипел. Ей даже пришлось откашляться перед тем, как она смогла продолжить свою речь. Вернее, я потеряла его, но меня вылечили за 10 процедур, а на матфак я поступила потому что решила посвятить себя самой благородной на свете профессии и заодно ум в порядок привести. «У меня все отлично. Я обожаю учиться здесь, и у меня великолепные друзья!» Последние Ленина слова были произнесены с вызовом. «Ха! Ну-ну!» — с издевкой брякнула Мария. «Хорошо, что ты сама в это веришь!» А ты не веришь, что мне нравится учиться в Герцена? Спроси у моих друзей. Верить или не верить, я уж решу сама, без помощи твоих друзей. В целом, я рада, что ты на матфаке, а не в мусорке, хотя у мусорки название смешнее. Значит, какой-то опыт пошел тебе на пользу, и ты все-таки повзрослела. Ум в порядок привести — отличная цель, ха-ха. А то ведь могла и до глубокой старости играться. «Простите, может, нам отойти пока?» — робко спросила Юля. Она словно озвучила мысли Кирилла, которому тоже сделалось неловко от наблюдения сей сцены. Лена вообще не контролирует себя. Она уже пустилась в базарную перепалку и вот-вот разрыдается. Как странно! — думал он о своей возлюбленной. «Нет, — Нет-нет, не нужно! — запротестовала Теплякова. «Я хочу, чтобы вы были здесь. Все!» Вадим по-прежнему растерянно изучал землю. «Ты, наконец, с Родионом?» С наслаждением продолжила расспрашивать Мария. «Это в каком смысле?» «Значит, еще нет. А пора бы, а то упустишь такого-то парня. Высок, встроен, красив, очень неглуп». Талантлив определенно, занимается спортом, будущий психиатр, ха-ха-ха, или гинеколог, что тоже полезно. Ха. О чем еще мечтать? Хватай с руками и ногами, пока дают. Или же он сам не особо хочет. «Маша, зачем?» — вскричала Лена. «Зачем ты сейчас издеваешься надо мной? Чего ты добиваешься? Ты хочешь вывести меня из себя? Радуйся, я уже повысила голос». С чего ты решила, что я хочу тебя вывести? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А что, нет? Ты, Леночка, первая начала. Сначала ты оскорбила Вадима, сказав, что он жирный. А потом нарочно стала касаться темы моих с ним отношений. Ты же сама ждала, что я скажу все это. Я могу продолжить. Хм, ты, похоже, все-таки еще не повзрослела. Тебе еще нравится, когда я причиняю тебе боль. А тебе, Маша, я смотрю, все еще стыдно. То-то тебе так охота задеть меня за живое. И правильно, стыдись. Это чего же мне нужно стыдиться? Я, я... Лена задыхалась от обиды. Я любила тебя. «А ты меня предала! А тебе, Вадик, я верила и считала тебя своим другом, но ты оказался кобелем! Вы оба грязные предатели!» Лена остановилась, сдерживая слезы. Ее зубы стучали друг о друга. Юля подошла к подруге и положила руку ей на плечо. Все молчали. Мария еще пару секунд силилась сохранить издевательскую ухмылку на лице, но вдруг что-то точно сломалось у нее внутри. Девушка разом лишилась былой уверенности, густо покраснела и заговорила абсолютно другим голосом. «Так нельзя было, Лена. Ты же понимаешь это. Наши отношения изначально были обречены. У них не было будущего. Рассуди. Потом бы узнали родители. И что бы мы делали? Да, твой отец — музыкант, человек демократичных взглядов. Да и вообще ему на тебя пофиг, если уж честно. А мать твоя давно в Америке. У меня иная ситуация. У меня, если угодно, традиционная патриархальная семья. Мама, отец и дед далеки от таких вещей. Они бы с ума сошли. Сначала истерики, семейные драмы, разговоры про сглаз порчу, взывание к небесам, господи, ну почему именно наша дочь, боязнь попадаться на глаза к знакомым. Потом меня стали бы водить к психиатрам, каждый из которых неизменно пытался бы объяснить родителям, что это нормально. Из чего бы родители неизменно выводили, что это плохой психиатр и вели бы меня к следующему. Так и таскали бы по лечебницам, пока бы вдруг не догадались, что это не выход. Наконец, меня бы отселили, отреклись от меня. Прекрасно. Или же не отреклись бы, а смирились бы с тем, что я убогонькая, и всю оставшуюся жизнь разговаривали бы со мной как с идиоткой, снисходительно так и не без стыда. «Ты любила меня?» Ты хотела для меня такого счастья? Не говори ничего. Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты сейчас хочешь заявить, что они бы и не узнали. Ха-ха-ха. Ты представляешь себе, что такое скрываться всю жизнь? Так можно и с ума сойти. Нет ничего хуже, чем самой запутаться в своем вранье и перестать уже различать, где реальная жизнь, а где выдуманная для отвода глаз история. Маша. Ты сейчас все очень красиво и правдоподобно расписала. И все наверняка уже решили, что я бессердечная дрянь, и посочувствовали тебе. Но неужели тебе не стыдно все это мне говорить? Ты же врешь сейчас, нагло врешь. Тебе всю жизнь наплевать было на своих родителей. Тебя никогда не заботило, что они скажут. Ты презирала их убеждения и хамила им при посторонних, абсолютно не боясь последствий. Ты в четырнадцать лет даже не пыталась скрывать от матери, что куришь. Ты даже не всегда сообщала им, что не будешь ночевать дома. Ты их за людей-то не считала. Зачем сейчас этот цирк? Да перестань же. Я спасла нас. Я сделала так, как нам обеим лучше. Все случилось наилучшим образом. Поверь мне, потому что понять ты не сможешь. Я ведь тоже, я тоже тебя люб любила. «Маша — Маша! — застонала Елена. — Не хочешь ли ты сказать, что изменила мне из соображений гуманности? — Да все равно ты не поймешь. Ты никогда, никогда не понимала. Ты слышишь только себя всегда. Ты никогда не пыталась посмотреть на этот мир глазами других людей. Тебе не было жалко меня, не было жалко Родиона. Тебе и сейчас не жалко своих новых друзей, которым должно быть противно все это слушать. У тебя есть одна правда, и это твоя личная правда. Ты мнишь свою истину абсолютной, смотря на несогласных так, как учителя с большим стажем смотрят на бездарных учеников. Ты с гордым видом пускаешься в философские тирады, высмеивая чужие слабости и недостатки, а сама даже не допускаешь, что с другого ракурса эти недостатки и слабости могут оказаться единственно верным поведением. А ты со своими идеями, едва не гитлеровского масштаба, Покажешься просто самовлюбленной девицей, возомнившей себя гением. Все, с меня достаточно. Нам пора, Вадим. Пойдем отсюда. Приятно было познакомиться, господа математики. Удачи тебе, Лена. Несколько мгновений Теплякова сдерживала себя, а затем, окончательно потеряв власть над своими эмоциями, взвыла. — Сука! сказала не надо и я замолчала это всего лишь слова но чегото не стала и поплыла моя комната как на облачке окном вперед я все поняла она не придет она не придет Секает с потолка весна, меня не отпускает Кап-кап-кап, пойдем со мной с ума, пускай все узнают Кап-кап-кап, мне нечем дышать, закончились сны и время не ждет, но Кап-кап-кап, без сил доползать, до новой весны никто не придет Мне сказала, пойми, мы из разного теста В мире моей суеты для тебя мало места И поплыла моя комната, как на облачке Я все поняла, я все поняла А завтра я стану ужасным животным И буду валяться в отравленной куче Вместе с прочими профнепригодными Дабы выяснить, кто из нас круче посмотришь Я поняла свое место Там и из разного теста И с этим никак не поспоришь Что же летай, люби, танцуй Я верю, ты сможешь, я спрячусь Тихо в углу расплачусь Всем конфетки, люба хуй!